Глава 36. Если ехать в Быггоще с Франции, не надо пересекать всю Польшу, достаточно проехать ее третью часть. И вы попадаете в один из красивейших городов Европы, да простят мне мой вкус те, которые не согласны. «Бабушка Франя — любящая и добрая кузина моей бабули, но как они не похожи! Это не значит, что моя бабуля злая и никого не любит!» «Просто она другая. Бабуля рождена быть госпожой, и это ее не портит, совершенно не портит. Правда, порой у меня возникает мысль, что я рождена лишь за тем, чтобы прислуживать своей бабуле, выполнять все ее капризы, а также подставляться под ее насмешки остроумные шутки по поводу моей бесхарактерности, моей косолапости и шепелявости, опять же моей». Да, я бесхарактерна, а потому косолапа и шепелява. Но кто в этом виноват, если не моя госпожа бабуля? Задать такой крамольный вопрос за всю жизнь я так и не решилась. Но в бабушке Фране всегда ощущала родную себе душу. Бабушка Франя — милая жизнерадостная пастушка, не ведающая, кто она в этом мире, куда и зачем. «Да ей и не надо этого ведать. Она просто плывет по течению жизни, как я или вы, как большинство людей. Не всякий обязан быть великим и харизматичным, как моя царица-бабуля. Но вернемся в мой старый бытгощ. Я русская девушка, но покойная мать и отец почему-то были поляки. Так уж получилось. И виновата в этом не я. Может, поэтому в Польше у меня больше родни, чем в России?» А может, потому, что поляки родню свою обожают? Любую, даже самую дальнюю. Во всяком случае, мне все очень рады. Даже неловко порой. Всякий раз на вокзале меня встречает целая толпа. Все, кто есть там, все и приедут. Дядюшки, тетушки, кузены, кузины, их внуки, их дети и дети каких-то детей. Не перечесть. Эти поляки словно грузины по части родства. С русского взгляда я многим никто». Двоюродный плетень их забора им, пожалуй, ближе, чем я, но это на русский взгляд, а на польский взгляд все меня обожают, хоть и ругают Россию. Да, мои поляки ругают мою Россию, уж этого у них не отнять. Встречая меня, все соберутся и давай Россию ругать. Иной раз даже мысль возникает, не для этого ли они, поляки мои, собрались, чтобы я могла знать, как ненавистна им моя родина». «Ну, конечно же, не для этого. Им просто жаль меня. Они просто сочувствуют и не понимают, как я в этой великой России живу. А где еще жить мне, русской девушке? Правда, о том, что я русская, им невозможно сказать. Поляки не могут понять, что русскими в России становятся даже евреи. И так сильно эти евреи становятся русскими, что русскими они в своем еврейском Израиле потом и живут. Им даже свинину там есть разрешили. Поэтому в бытгоще я, разумеется, полька. Уж простите меня». И не потому я в бытгоши полька, что евреям разрешили в Израиле есть свинину, а потому, что поляки не могут понять, как я могу обожать эту Россию. Но зато я их тоже жалею. Как они в этой тесной Польше живут? Там же российскому человеку и развернуться-то негде. Все правильно устроил Господь. Великая Россия для россиян, независимая Польша в составе Европы, а уж евреи, они где хотят, там и живут, потому что их любят везде». Я вышла из поезда и упала в объятия Яныка, троюродного брата моей мамы и своего троюродного дядюшки, сына бабушки Франи. За ним в длинной очереди стояли Марта, жена с бышек их сын, Каролина, их дочь, Петр, брат Яныка, Дана, жена Петра, Ядя, их дочь, Марок, их сын, пан Ян для Сота, родной брат бабушки Франи, пани Анна, его жена, Дариуш, их внук, Моника, его жена и Якуб, сын Дариуша и Моники, замыкали шествие бабушка Франя и дедушка Казик, который смущенно сказал, «Прости, муза, остальные приехать никак не смогли, кто в Германии, кто в Бельгии, жизнь разметала». Я его успокоила, «Ничего, мне хватит и этих». Побывав в крепких объятиях родственников, я даже забыла, зачем приехала в Быдгощь, Изрядно помятая и зацелованная, стояла я на перроне и радовалась, что хорошо сэкономила на носильщиках, не будет проблем с моим багажом, не всякому из родней даже по одной ручке от каждой моей сумки достанется, многие, как это ни печально, пойдут порожняком, так много родни, и так выходит уже мало сумок. На вокзальной площади, как и положено, меня поджидал целый эскорт. «Рено», «Пежо», парочка «Мерседесов», два «Форда», одни «Жигули», три старые «Волги» и даже один «Запорожец». И еще они будут русских ругать. «Музка, едем к нам?» — чисто риторически спросила бабушка Франя, жестом давая родне понять, чтобы даже и не помышляли сегодня заграбастать меня. Все застроили кислые мины, но покорились». Но каждый взял с меня клятву, что в ближайшее время я уделю внимание и их бабке до да бисквитному пирогу с пьяной вишней. Особенно хорошо удавался этот пирог Дане, жене Петра, старшего сына бабушки Франи. Поэтому приоритет я оставила за их семьей. Остальные пошли в порядке убывания кулинарных способностей жен. Таким образом, мой друг детства Икуп куб оказался самым последним, поскольку вообще не был женат. Муска. «Как там Анна моя?» — имея в виду бабулю, спросила бабушка Франя. Едва мы переступили порог ее дома. Музка по-польски ласкова, как по-русски музочка, поэтому я не обиделась, а выразила уверенность. «Думаю, что бабуля в порядке». И привела бабушку Франю в неописуемое волнение. «Как это думаешь?» — поразилась она. «Разве вы с ней не видитесь?» «Видимся, но в последние дни нечасто. Я приехала из Франции, если ты не заметила по телеграмме, которую я дала в Тионвиле». «Телеграмму получил Пётр, но как то оказалась во Франции? Несмотря на объединенную Европу, для бабушки Франи Франция не меньшая заграница, чем для нас Чукотка или Владивосток». «Долго рассказывать», — буркнула я, всем сердцем устремляясь на старое место. «Точнее, в костел двенадцатого века, где меня вполне уже мог поджидать мой любимый Казимеш». Но пока я душой и сердцем рвалась действующий памятник старины, бабушка Франя хлопотала над праздничным ужином. «Праздник, естественно, был в честь моей важной персоны. Точнее, сам мой приезд был для них праздником, причем искренним, а не просто поводом выпить. Мои родственники, к слову сказать, все как один малопьющие». Я крутилась и так, и эдак, не зная, под каким предлогом смотаться в костел. Когда начали подтягиваться Янек с Мартой, я поняла, что будут сложности. А когда к ним присоединился пан Лесота со своей семьей и его внук Дариуш со своей, я окончательно прозрела. Мысль о встрече с Казимежем придется оставить на завтрашний день. А сегодня буду сидеть в родном кругу пить ягодные наливки, есть к Недли и бабку, да петь Марыся-Марыся меня полюбила, а также «Хей, Янчак, хей!» Так и вышло. Тот не знает настоящего счастья, кто из малой семьи. Когда за одним столом собирается толпа, и толпа — это не просто друзья или приятели, а люди, безмерно сочувствующие, всегда готовые прийти на помощь и воспринимающие твою боль как свою — Это настоящее счастье! Меня подхватила волна всеобщей любви и с легкостью понесла от одного родного берега к другому. И везде мне были рады, и все меня безмерно любили, и каждый желал мне только добра. Моими победами здесь гордились, мои оплошности тут прощали, и не было места зависти, злоби, хитрости, колкости и недоверию. Неужели такую толпу состряпали всего два человека? Замирая от нежности, думала я, разглядывая лица тех, в чьих жилах текла кровь, очень близкая мне. «Моя прапрабабка Магдалена полюбила прапрадеда Хенриха, и вот результат! Сколько народу! И ведь это еще не все, если верить дедушке Казику! Остальные разбросаны по другим городам Европы, и их трудно пересчитать!» теплая, ласковая волна, несла меня и несла, и у каждого берега непременно вспоминалось обо мне что-нибудь эдакое, необыкновенное, для них, разумеется, не для меня. Дядя Петр с растроганным умилением рассказывал, как я в отрочестве завалила в костер его новенький мотоцикл. Дядя Янок, сверкая слезой безмерной любви, припомнил, как затеяла я волейбол в его огромной гостиной и разнесла в дребезги стекла. вспоминал мои подлые шалости и радовался им, как ребенок мой старший кузен Дариуш. Тетушка тоже расчувствовалась, восторгаясь, какой необыкновенной малышкой я когда-то была, наделала, простите, в кастрюлю и аккуратно грех свой крышкой прикрыла». Все рекорды, однако, побил пан Лесота. Он рассказал самый пакостный эпизод из моего польского детства. Оказывается, я подбил его внука Якуба стащить шубу его матери, пане Моники, новую беличью шубку. Мы толкнули старьевщику, а на вырученные деньги накупили дешевых конфет, которые щедрой рукой раздали всем, кого знали. Рассказывая все эти ужасы, пан Лесота от умиления едва не рыдал. Он растроганно гладил меня по голове и с искренней нежностью приговаривал. «Ах, какая наша муска выросла красивая! Уж таких красавиц и не бывало в нашем роду!» И я ему верила. Он действительно не замечал моих шипелявости и косолапости. Счастливая и утомленная любовью родни, в свою спальню на втором этаже я попала далеко за полночь, рухнула на кровать и заснула почти мгновенно, лишь успела подумать. А бедный Казимиш? весь день проторчал в костёле».